Глава 15. Я жестом приказал своим ребятам остаться на месте, а сам осторожно двинулся вперед. Среди полноцветных у меня есть не только потенциальные союзники, но и противник. Сломя голову, бросаться вперед – плохая идея. Взглянув в зал, я мгновенно оценил обстановку. Проходов тут было шесть, и около трех из них стояли команды. Одна во главе с полноцветным магом справа, остальные две полностью местные, расположившиеся слева и по прямой от меня. И эти две команды сплошным потоком атак поливали полноцветный щит. Тактика у полноцветных была такая же, как у моей команды недавно. Местные маги работали из-за полноцветного щита. Но они были в меньшинстве, да и пара трупов уже валялась позади них. В какой-то момент полноцветный щит на миг прояснился, и я увидел за ним Аргуса, даже не задумываясь. Я с двух рук отправил атакующие плетения в ближайшую местную команду. И еще, и еще. Не прошло и двух секунд, как эта команда легла полностью. «Аргус, свои!» — крикнул я. «О, Шахар, ты вовремя!» — азартно отозвался Аргус. Оставшаяся местная команда начала медленно отступать. Ближайший коридор был буквально в трех шагах за их спинами, но они не успели. Пока команда Аргуса отвлекала их вниманием за светкой щитов, я отправил им еще несколько полноцветных подарков. «Фух, это было близко», — выдохнул Аргус и убрал свой щит. «Коалиция», — сходу предложил я. «Да так можно было?» — удивился Аргус. «То есть не ситуативно вместе работать, а вот прям до конца?» «А почему нет?» — пожал плечами я. Мы все еще стояли довольно далеко друг от друга и сближаться не спешили. Сначала договор. Тогда да, коалиция, — согласился Аргус, — до конца экзамена. Коалиция до конца экзамена, — подтвердил я. Обернувшись к своим, я жестом позвал их за собой и вошел в зал. Аргус двинулся мне навстречу. — Ты же не один тут? — хитро прищурился Аргус. — Слишком уж уверенно предлагаешь игровой союз. — Нас уже четверо, — кивнул я. — Бахарат и Нараджи еще. — Неплохо, — присвистнул Аргус. — А ты как оказался так далеко от своего входа? — поинтересовался я. — Да как-то шли шли, ну и вот, — с улыбкой развел руками Аргус. Понятно, он как раз сломя голову бросился вперед. Осознание своей силы и полная свобода действий сыграли определенную роль. Да и ощущение безнаказанности тоже, что уж там. «Нет нам здесь соперников, как ни крути! Кроме друг друга, разумеется!» «Шахар!» — внезапно крикнул Далмейда. «Да, я и сам уже видел». В проходе, около которого сражалась группа Аргуса, сначала мелькнула чья-то голова, а через мгновение оттуда полетела волна серпов. Я вскинул руки и выставил щит за спиной у дальнего члена команды Аргуса. Сам Аргус уже развернулся, одним прыжком в сторону, вышел из-за моего щита и послал в коридор свою полноцветную атаку. Причем сделал эту волну узкой, чтобы все серпы в коридор вошли. И оттуда одна за другой сверкнули несколько вспышек защитных артефактов. Несколько секунд мы напряженно ждали продолжения, но его не последовало. Видимо, Аргус положил там всех. «Да, до сих пор нам просто везло, похоже», — задумчиво произнес Аргус. Ну хоть выводы он сделал. Хуже хорошо. Это один на один нам среди студентов соперников нет, а здесь любой удар в спину может положить всю команду. Я не зря коалицию собирал и нацелился на полную чистку своего сектора. Внезапным ударом можно достать почти любого. Простите, господин Раджаб, тихо сказал Далмида. Что? С недоумением повернулся я к нему. Ну, я это по имени вас Замялся маг. «Все правильно», — успокоил я его. «В бою по имени и на «ты». Может, потом и в мирной обстановке так же будет?» Я подмигнул ошарашенному магу. Теперь-то мой намек он никак не мог пропустить. Такие вольности позволяются либо ближникам, либо друзьям. Дружба между аристократом и простолюдином — это очень большая редкость. А вот слугами рода они могут стать запросто. Далмейда лишь механически кивнул в ответ. «Кстати, а какой у вас план?» — встрепенулся Аргус. «Возвращаемся и обсуждаем дальнейшую тактику», — сообщил я. «И пока не зачистим сектор, никуда больше не рвемся». «Да, безопасный тыл нужен», — согласился Аргус. «Ладно, види. В зал около лестницы мы вернулись последними. И там было уже как-то слишком много народу. Я ожидал увидеть только Наараджи и Бхарат, а они еще по одной команде каждый притащили. Увидев, кого привел я, студенты загудели. Нечасто им выпадает возможность пообщаться или хотя бы засветиться перед наследником великого клана. Даже Наараджи и Бхарат с интересом вышли вперед. «Раджаджи Аргусджи», — взял слово нараджи. На — «позвольте представить вам наших новых союзников». Нина Хадшану и Шерх Гхош. Я бросил беспокойный взгляд на Аргуса. Все-таки его бывшая невеста, к которой он до сих пор неравнодушен. Но Аргус лишь спокойно кивнул новичкам. Нина тоже не подала виду, что их связывает что-то помимо простого знакомства. Шерха Гхош я помнил только по турниру, там он неплохо выступил. Правда, непонятно, как он стал лидером команды, имея всего лишь четвертый ранг, и рот у него даже не древний. Ладно, сейчас это не важно, в общем-то. На лидерство претендуете? Насмешливо поинтересовался Аргус, когда мы закончили обмен приветствиями. Нет, конечно, фыркнул Нараджи. На Остальные отрицательно покачали головами. А ты? повернулся ко мне Аргус. Подеремся? хмыкнул я. Если только после завершения экзамена усмехнулся он. Ты же начал эту коалицию собирать изначально. Я молча кивнул. «Ну, тогда тебе и рулить», — сделал вывод Аргус. «Благодарю», — кивнул я и повернулся к лидерам команд. «План прежний. Зачищаем свой сектор и ищем удобные позиции для нашей объединенной группы. Если кто-то еще додумался объединиться, мы должны встретить их там, где это удобно нам». Возражения? Возражений не было. «Тогда дальше предлагаю работать двойками», — продолжил я. «В смысле по две команды?» Как минимум, численное преимущество нас немного обезопасит на первом этапе. И следите за тылом. Мое предложение приняли на ура. И быстренько обговорив дальнейшую схему взаимодействия, мы вновь разошлись по туннелям. Зачистка своего сектора заняла у нас почти час. И работать двумя командами действительно оказалось удобнее. Как минимум, преимущество в огневой мощи у нас было солидным. И мы могли задавить числом, даже если не было моих полноцветных атак. Собственно, один раз увидев это, я встал на оборону и больше не атаковал. Пусть ребята тренируются, раз уж так сложилось. Уже в самом конце зачистки, подойдя практически вплотную к центру подземелья, я наткнулся на команду Шанкары. И взял ее к себе, разумеется. «Ну что, пошли дальше!» — азартно воскликнул Аргус, когда мы в очередной раз собрались все вместе. «Сектор был зачищен, и хорошие позиции мы нашли». «Около них мы и собрались на этот раз». Я с удивлением глянул на Аргуса. ты так куда поинтересовался я. «У нас задача какая? Выжить два часа. Ближайших врагов мы вынесли, позиции у нас на заглядение, и мы сейчас задавим почти любого, кто сюда сунется». «И штрафов за бездействие вроде нет», — хмыкнула Шанкара. «Да, действительно», — слегка смутился Аргус. Увлекся я. Хотя...» «Ну, скучно же!» Еще почти час до конца экзамена. Я бросил взгляд на наших рядовых. — Ты отвечаешь за людей, — негромко произнес я. — В реале так же подставлять их будешь? — Да ты издеваешься, — возмутился Аргус. — Нет, конечно. Но сейчас-то им ничего не грозит. Ни в физическом плане, ни даже с точки зрения экзамена. Выжил один, сдала вся команда. В чем то он прав. Мне, видимо, ответственность за своих людей еще в прошлом мире вбили на уровень рефлекса. И да, условности экзамена ничего не меняют на ощущениях. Я инстинктивно не хочу рисковать людьми. С другой стороны, где как не здесь отрабатывать боевые навыки? Убрав лишний час тренировки, я никому лучше не сделаю. — Ну давай хотя бы Лакшти прибьем, — с прежним азартом предложил Аргус. «А союз вы с ними уже разорвали, что ли?» — удивился я. «В каждом союзе четко прописано обязательство сторон», — фыркнул Аргус. «Так вот, обязательства не валить Нерея на экзамене у меня нет». «Да, показательно». «Нет, я понимаю, что конкретно Нерея Лакшти симпатии не вызывает даже у своих союзников, но на месте Аргуса я не стал бы так легко показывать свое отношение к нему. Ни среди детей аристократов, по крайней мере». Впрочем, сама по себе идея Аргуса хороша. Натаскать своих потенциальных будущих гвардейцев против полноцветного мага мне может вообще больше не представиться случая. «Согласен. Лакшти давай!» — кивнул я. «Эк, ты его не любишь!» — довольно фыркнул Аргус и переключился на деловой лад. «Так, Лакшти входил в лабиринт севера. Мы сейчас на юго-западе, но до центра нам рукой подать». Думаю, Лакшти ни с кем объединяться не стал, но он хороший тактик, и бросаться с малыми силами в безнадежный бой не будет. Скорее всего, в своем секторе он и засел. Вынес всех ближайших соперников и оборудовал себе устойчивые позиции. Выходить на него в лоб из центра смысла не имеет. Предлагаю обойти с запада и ударить во фланг. Разведка нужна. Неопределенно покачал головой я. Сходим, пожал плечами Аргус. В чем проблема-то? Аргус прямо посмотрел мне в глаза и слегка усмехнулся. Мы не могли говорить открытым текстом, слишком много вокруг было чужих ушей. Не тот уровень задачи, чтобы выдавать свои козыри посторонним. Я бы и Аргусу не раскрывал свои прежние навыки, но уж полноцветный маг наверняка давно сделал выводы из действий моих диверсантов. Даже элита не способна на то, что проделывали они с моими артефактами. — Если я правильно Аргуса понял, то сейчас он намекал как раз на плетение невидимости из нашего мира. Вдвоем пристально глянул ему в глаза я. — Если Шанкара готова, то ее возьмем, — обтекаемо ответил Аргус. — Ну, точно, невидимость. Других вариантов тут нет. — На четвертом ранге оно плохо работает, — напомнил я. — Значит, не возьмем, — легко согласился Аргус. — Ну что, вперед? — Да, двинулись. Кивнул я. Лакшти мы нашли примерно там, где Аргус и предполагал. Обойдя центр подземного комплекса по западной стороне, мы оставили все команды в удобном для обороны месте и дальше пошли вдвоем. Аргус забирал чуть южнее. Я чуть севернее, чтобы охватить большую площадь лабиринта. Лакшти со своей командой обосновался в небольшом зале, из которого было три выхода. Дальняя часть зала со сплошной стеной была отгорожена каменным завалом по пояс высотой. Уж не знаю, естественным или команда Лакшти его соорудила. Однако место было отличное, и обороняться там можно было очень долго. Да и разбросанные по залу тут и там отдельные крупные камни давали простор для устройства ловушек. Через пятнадцать минут мы с Аргусом вернулись к своим командам. План был простенький. Нас тут больше тридцати человек и три полноцветных мага. Аргус со своей командой обходит Лакшти с юга, я с севера, а Шанкара забирает все остальные пять команд и атакует с запада, то есть по прямой от нашего нынешнего местоположения. Распределив роли и сверив часы, мы нырнули каждый в свой проход. Я повел своих людей так, как сам шел на разведке, только уже в быстром темпе. Мы неслись под ускорением, стены лабиринта мелькали мимо. На рисунке, скальные надписи и что там еще было, я попросту не обращал внимания, не до того. Моя команда пыхтела у меня за спиной, но пока никто не отстал. Праные ребята владеют уверенно, сделал я окончательный вывод. Да, они не дотягивают до моей максимальной скорости, но у них и моего отката от ускорения не будет. В какой-то момент откуда-то донеслось дуновение свежего ветерка. Я машинально поднял голову, чтобы дуло на все лицо и легче было определить направление. Однако про ветерок я тут же забыл. Мой взгляд наткнулся на колесо сансары. Оно было вырезано на небольшой деревянной дверце под самым потолком. Видимо, там какая-то ниша была так закрыта. От неожиданности я споткнулся на ровном месте и кубарем полетел на пол. Ребята проскочили мимо меня по инерции. «Шахар!» — только и воскликнул Далмейда. Остановиться мгновенно они не могли. Ускорение штука коварная, но парни сразу начали тормозить свой бег. Продолжать движение, приказал я, действовать по плану, я вас догоню. Принято. Откликнулся Далмеда, и парни скрылись за поворотом. Я встал на ноги и подошел к стене. Изображение колеса сансары было полностью идентичным тому, которое я видел уже в нескольких родовых хранилищах. Разве что деревяшка была уже очень высоко расположена, с пола до нее не дотянуться. Еще одно заброшенное хранилище, или даже не заброшенное. А главное, что мне делать прямо сейчас?